Глава двадцать девятая. Никому не скрыться. Та самая Екатерина, произнес лже Матвей, растягивая слова. Ты появилась очень не вовремя, знаешь ли, испортила нам все веселье. Ну ничего, за тобой уже идут. «Ты же не думала, что сумеешь долго скрываться от тех, кто через зеркала способен следить за всем городом?» «Ты, у Катерины язык, не поворачивался назвать это существом Матвеем». «Так вас здесь много? Где же прячутся твои люди?» Прячутся? Ангелина Гальданская рассмеялась. «Прошли те времена, когда мы скрывались». «К чему им прятаться, дуречка?» — улыбнулся же Матвей. «Очень скоро весь мир будет принадлежать нам. Наши властелины не прячутся, они управляют нами на расстоянии, и лучшим выходом для тебя будет забыть о своих друзьях и примкнуть к нам, сестра тьмы. Сдавайся!» «Твои привязанности делают тебя слабой!» «Я сама разберусь, что для меня лучше!» Катерина старалась говорить спокойно, но в горле у нее стоял ком. Она с трудом сдерживала подступающие слезы. «В кого превратился Матвей?» Зато темнейший внутри Катерины ликовал, она ощущала его злобный шипящий смех. «Но же, не ломайся, ты ведь все еще любишь меня!» — расхохотался двойник. «Такая привязанность не проходит бесследно. Неужели ты не хочешь быть со мной рядом? Ведь ты в зерцале ушла только ради моего спасения». «Я любила не тебя, а человека, чье тело ты занял». «Какой жалость!» Так у меня нет никаких шансов. Гальданская злобно рассмеялась, оценив его шутку. «Ну что ж, ты сделал выбор!» — кивнул двойник Матвея. «Кто не с нами, тот против нас!» Взмахнув мечом, он ринулся на Катерину. Девушка проворно отскочила назад. Толпа испуганно ахнула. В то же время водитель грузовика, Гальданская и до Доппельгангер бросились на друзей Катерины. Лже Матвей рубанул сверху. Катерина успела проскочить под мечом, схватить его за запястье и одновременно с силой ударить ногой в живот. Лже-Матвей отшвырнула прочь, он вылетел сквозь разбитое окно и выкатился на парковку машин. Катерина прыгнула следом, но как ей с ним сражаться. Ведь если она разобьет его в битве, Матвей уже точно ничто не вернет. А если не защищаться, он сам убьет ее. Двойник снова пошел в атаку. Катерина увернулась и ударила его ногой в бок. Тот рухнул спиной на капот автомобиля и скатился в сугроб. Тут же заверещала сигнализация. Двойник со злобной усмешкой схватил машину под бампер и рывком швырнул вверх. Автомобиль перекувырнулся и рухнул вверх колесами. Сигнализация смолкла. Из мрака выступили темные фигуры. К зданию со всех сторон двигались люди. Их кожа блестела в свете фонарей. До пелигангеры. Катерина насчитала несколько десятков. Перед ними, рыча из скелек клыки, бежали стеклянные собаки. Девушка поняла, что все эти чудовища, посланные дамой теней, пришли сюда за ней. Из зала доносились громкие крики и звуки ударов. Яростный пар ветра вынес еще несколько окон. Там тоже шло сражение. Катерина не сомневалась, что Алекс и Макс сумеют защитить всех. Ей же предстояло одолеть этого монстра. Вокруг Катерины черными клубами взвился темный гламор. Она направила его энергию в противника, но уже Матвей метнулся в сторону и ударил сбоку. Катерина отразила его выпад, а острие ее меча скользнула по крылу соседнего автомобиля. Сверкнули искры. На дверце машины возникла глубокая царапина. Уже Матвей вскочил на капот и ударил сверху. Катерина успела подставить под удар свой меч, затем крутанулась и сделала Матвею подсечку ногой. Парень скатился с машины, И тут же отскочил в сторону. Катерина резко развернулась и врезала ему ногой. Матвей перелетел еще через одну машину и упал. Катерина запрыгнула на автомобиль, намереваясь броситься на противника, но тот вдруг куда-то исчез. Она поспешно обернулась. Он подскочил сбоку и взмахнул мечом, намереваясь ударить ее по ногам. Она взмыла в воздух над его клинком, а затем, перевернувшись в воздухе, спрыгнула с машины. Двойник Матвея бросился за ней. Катерина увернулась, и очередной удар пришелся по основанию высокого фонарного столба. Клинок легко рассек сталь, и фонарь с грохотом обрушился на стоящий рядом автомобиль. Во все стороны брызнули осколки ветрового стекла и искры, Раздался громкий треск электричества. Доппельгангеры, окружив стоянку, молча наблюдали за ходом поединка. Матвей уже был за спиной Катерины. Меч сверкнул в воздухе. Но девушка сумела отразить удар. Двойник сбил ее с ног. Катерина упала на другую машину, оставив в ней приличную вмятину. Капот рядом с ее головой тут же пронзил стеклянный меч. Девушка в ответ ударила так, что Матвей отпрянул, затем вскочила и перепрыгнула на соседнюю машину. Двойник, размахивая мечом, мчался за ней. Катерина бросилась прочь, перепрыгивая с одной машины на другую. Матвей ринулся следом. Когда ряд автомобилей кончился, девушка спрыгнула на дорожку и повернулась к несущемуся на нее доппельгангеру. Тут же последовала целая серия ударов, которые ей удалось отразить, ведь она успела неплохо изучить их, когда они с Матвеем устраивали спаринги, доводя друг друга до изнеможения. Двойник сражался, как Матвей, повторяя все его приемы, хотя, наверное, сам не осознавал этого. Катерина ловко уходила от ударов, предугадывая все его действия. А этому ее научил Прохор, который сейчас сам примкнул к стеклянной армии проклятия. Гертруды Болховской. Задумавшись всего, на миг она отвлеклась, и двойнику удалось выбить меч из ее руки. Клинок отлетел под ближайшую машину. Катерина крутанулась на месте и ударила противника ногой. Этому ее тоже учил прохор. Она нанесла ему сильный удар в грудь, а затем подпрыгнув другой ногой, ударила в голову. Обычно во время спаррингов Катерина не вкладывала в удар всю силу, жалея Матвея. Но сейчас она не стала сдерживаться. Двойник рухнул на спину, перекатился через голову и упал на живот. Катерина рванулась следом, и когда он уже поднимался на ноги, схватила его сзади за воротник и прижала лицом к капоту автомобиля. Соприкоснувшись с железом, допергангер взвыл от боли, она прижала его сильнее, давая выход скопившейся злости. Он издал истошный вопль и, резко рванувшись, отшвырнул от себя девушку. Затем, метнувшись к ограде до перганги одним прыжком перемахнул ограждение и смешался с толпой своих людей. Катерина вытянула руку, и меч скользнул в ее ладонь в этот момент вся шеренга до пельгангеров одновременно дрогнула и двинулась на катерину их было слишком много и пришлось отступить обратно в танцевальный зал где слышались истошные крики звуки ударов и грохот выстрелов на глазах катерины с ударом кнута разнес двуликова и тот разлетелся на мелкие осколки водителя грузовика вооруженного пистолетом сорвала с места мощным порывом воздуха и выбросила сквозь дыру в потолке. К Максу подскочила сзади гольданская и размахнулась стилетом, но Марина, бросившись на нее, сбила злодейку с ног. Стилет лишь вскользь задел спину Макса, но и этого хватило. Парень взвыл от боли и рухнул на колени. Тут же по залу пронесся настоящий ураган, который подхватил сани и лошадей и вынес их сквозь огромную дыру в стене Катерина не видела, откуда она взялась. Видимо, схватка была нешуточная». За поединком наблюдали сотни испуганных глаз. Школьники жались к уцелевшим стенам, ошеломленно глазея на вошедшую Катерину. Ее красные доспехи сверкали в свете прожекторов. Марина попыталась вырвать стилет из руки Гальданской. Пистолет Ангелины валялся на полу неподалеку. Две одинаковые девушки покатились по полу, нанося друг другу удары. Если бы Катерина не помнила, что Марина была в брючном костюме... Она ни за что не различила бы их. Артем кинулся на подмогу Дасовой, но получил мощный удар в зубы и сварился на пол. Тогда на Гальданскую с криками навалились сразу три девушки в сценических костюмах. Алида, Настя и Диана вцепились в визжащую баронессу, и Марина, наконец, смогла вырвать стилет из ее пальцев. «Здание окружено!» — с ненавистью прошипела Гальданская. «Все равно никто из вас отсюда не выйдет!» Она расшвыряла девушек и потянулась к своему пистолету, но тут Катерина протянула руку, и оружие само прыгнуло в ее ладонь. Гальданская была опешила, но, вскинув голову, ехидно захихикала. Мой, ты радуешься, скинулась Крепцова. Ангелина молча показала в сторону выбитых окон. В зал лезли до пельгангеры и стеклянные псы. Их было несколько десятков. Я же говорила! Злорадно фыркнула гольданская. Никому не скрыться! Собаки с рычанием передвигались на полусогнутых когтистых лапах и разглядывали людей так, словно выбирали жертву. пельгангеры следовали за ними. Среди них были не только черные серебристые рыцари, но и люди в обычной одежде, недавно обращенные горожане, чьи тела заняли демоны, призванные Гертрудой. «Бегите!» — крикнула Катерина собравшимся. Монстры явились за ней, но сейчас могли пострадать. «Знаете, дорогие?» А этого она совсем не желала. Все гости с криками бросились к дверям, моментально образовалась давка. Рядом с Катериной остались лишь Аликс, Марина, Макс, Артем и Ирина. Глядя на столпотворение у выхода, Алида, Настя и Диана тоже не спешили бежать. Гальданская, попятившись, затерялась в толпе до Пельгангеров, но Катерина не сомневалась, что очень скоро снова встретится с этой Мигерой. Вдруг она ощутила непонятное волнение. По телу пробежал холодок, темнейший внутри тихо хмыкнул. — Ты чувствуешь ее приближение, — промолвил он. — Неудивительно. Джокеры так похожи. Послышался громкий хлопок, и несколько человек отлетели в стороны, освобождая дверной проем, в котором уже клубился черный дым, и мерцали красные сполохи. Из дыма соткалась черная фигура в длинном платье. «Это была Наташа Назарова». Прищурившись, она огляделась по сторонам и увидела застывшую Катерину. Ее глаза полыхнули красным огнем, таким же, как у допель Назарова? раздался раздраженный голос Ли. А ты что сюда приперлась, да еще в таком наряде. Стащил, небось где-нибудь. Твоя мама в жизни не заработала на такое платье. Тело Наташи покрылось черной стеклянной броней. Платье превратилось в часть доспеха. Назарова подняла руку, закованную в стеклянную перчатку, слегка шевельнула пальцами, и Лия кричат страха, взмыли. В воздух отлетел к елке тут уж завопили все. Алекс разнес кнутом одного из допельгангеров и оглянулся. Наташа подняла вторую руку, и длинная лента клубящейся тьмы стегнула по толпе. Гости взлетали и падали. Кого-то выкинула в разбитое окно. Наташа резко повернула голову, и светильники на потолке взорвались, осыпав людей стеклом. Раздался треск электричества. Сверху свесились искрящие обрывки кабелей. Один задел елку, гирлянды на ней закратила. Искусственный пластик мгновенно воспламенился. Новогодняя ель превратилась в гигантский пылающий факел. Наташа шагнула в зал. Школьники за ее спиной снова ринулись к выходу. «Наташка — Наташка! — в ужасе воскликнул Артем. — Как ты... «Зачем ты это делаешь?» Новый удар темной энергии сбил Артема с ног, он упал на Клепцову. «Не лезьте!» — проговорила Наташа, глядя только на Катерину. «Это только между ней и мной!» «Но почему?» — спросила Катерина. «Из-за того, что ты с нами сделала!» Горящая елка брушилась на пол, по плитам потекла расплавленная пластмасса. От едкого дыма стало нечем дышать. Наконец, сработали датчики и сигнализации и в здании взревел мощный сигнал тревоги. Ребята выбегали из зала, расталкивая друг друга. в панике выпрыгивали через разбитые окна. до пельгангера их не трогали, они смотрели только на катерину и Наташу. А Наташа не сводила глаз с Катерины. Казалось, ничто больше ее не интересует, но стоило Дуне Валеевой пробежать мимо, как Наташа тут же бросила на нее короткий взгляд. В следующий момент девушку вздернула в воздух и швырнула об стену. Дуня со стоном сползла на пол. «Заткнись!» — процедила Наташа. «Неужели ты думала, что я забуду, как ты ко мне цеплялась? Сколько раз вы унижали меня! Пришло время ответить за все!» Она протянула руку к визжащей Валеевой. «Стой!» — крикнула Катерина. «Ты сейчас обвиняешь меня? Так оставь ее в покое! Вы все виноваты!» — закричала Наташа. «Все отравляли мне жизнь Но ты была хуже всех Я думала, мы подруги, подруги С чего это вдруг? От тебя одни не только неприятности, Державина Ты ворвалась в мою жизнь и все испоганила Сначала за нами охотились Посланцы-властелинов Потом до пельгангеры, и все из-за тебя Как хорошо мы жили, пока ты не приехала В наш город Жаль, я поняла это слишком поздно Нужно было сразу держаться от тебя подальше И не давать Игорю сближаться с тобой А где Игорь? — спросил Артем Он погиб Погиб! крикнула Назарова. Что? Как? воскликнула Ирина. Погиб, защищая ее! Наташа гневно ткнула пальцем в сторону Катерины. Влюбленный дурачок! она истерично всхлипнула. Ее хотели убить, а он бросился на защиту. Лучше бы убили тебя, а не моего брата. Я виновата, согласилась Катерина. Но я делаю все, чтобы вернуть его. Дама теней обещала. Даже я больше не верю ее обещаниям. Я никому больше не верю. Вы лишили меня меня всего. Дама теней хочет, чтобы я помогла тебя схватить. Но я пришла сюда, чтобы уничтожить тебя. Может, тогда я смогу совладать с болью, которая терзает меня изнутри. — Что происходит? — испуганно спросила Марина. — Что случилось? Почему ты слетела с катушек? — Ты еще не видела меня, слетявший с катушек? — Рявкнула Наташа и взмахнула рукой. Светильник сорвался с потолка и с грохтом обрушился на пол в полуметре от ребят. Все шарахнулись в стороны. Наташа повела рукой, шевеля пальцами. Осколки битого стекла от окна и светильников заскользили по полу и начали собираться в шевелящуюся массу. Катерина удивленно замерла. — Думаешь, только ты способна творить гештальтов? — Назарова горько усмехнулась. — Наш проклятый отец и мне передал эту способность тварь из стекла поднялась на четыре конечности и нависла над полом. Она еще не приняла окончательной формы, но уже превышала рост человека. Катерина вскинула руку, и гештальт рассыпался. Но Наташа тут же снова воссоздала его, на этот раз быстрее. — Азарова Ты совсем спятила? — крикнула Ирина. — Заткнись, Клепцова! — Процидила сквозь зубы Наташа. — Заткнись и стой на месте! Придет и твой черед, если не успокоишься». «А мы-то чем тебе не угодили?» — спросила Марина. «Я знаю, что вы все презирали меня». «Согласись, есть за что!» — крикнула Ирина. «Корчила из себя тихоню, а сама строила козни у нас за спиной. Мы все знаем о твоих проделках». «Я лишь делала то, что вы заставили меня делать. Я из кожи вон лезла, чтобы стать частью компании. Но вы так и не приняли меня». «Ты была нашей подругой», — сказала Марина. «Чего тебе не хватало?» «Того, что вы не смогли мне дать». «Лучше бы я была одна и по-прежнему сидела днями напролет в библиотеке. У меня появилась возможность стать лучше. Но вы отвергли меня!» «Никто тебе не отвергал», — сказала Катерина. «Ты сама повела себя по-свински», — согласилась Клепцова. «Кто в этом виноват?» Наташа отмахнулась. «Вам все равно не понять меня. Не стойте на пути. Это только между мной и Державиной, а вы можете проваливать». «Вот уж нет», — заявил Артем. «Ладно», — спокойно согласилась Наташа. «Темный гламор удар. В ребят и разметал их в стороны. Следующий удар проломил стену позади них. Алекс и Макс откатились под ноги до Пельгангером, и те тут же набросились на них. Алекс вскочил и размахнулся кнутом. Удар бича разнес в куски черного рыцаря и жуткого пса у его ног. Макс, морщись от боли, призвал ветер и медленно начал подниматься в воздух. — Они ни в чем не виноваты! — крикнула Катерина Наташа. — Всем твоим проблемам есть лишь одна причина. Ты сама! С тобой изначально что-то было не так. Тихо и скромная, внутри чернота. Темный гламор в тебе оказался куда сильнее, чем во мне. Он и тебя на разные гадости. — Ты еще не видел все гадости, на какие я «Способна!» Наташа метнулась к Катерине. Она врезалась в державину и ее с ног. Катерина уперлась коленом в живот Наташи и перебросила ее через себя. на Наташа перекатилась через голову и выбросила обе руки в ее сторону. Красные молнии ударили в пол и, отразившись от него, попали в стену, украшенную праздничными плакатами. Вспыхнуло пламя, которое быстро разрасталось. Катерина вскочила на ноги, но очередная молния ударила ее в спину и швырнула вперед. Она рухнула на пол и проехалась на животе. Зал уже почти опустел. Бушующее пламя и стеклянные псы напугали всех больше, чем красные и черные джокеры. Часть доппельгангеров бросилась в догонку за ребятами. Часть продолжала нападать на Алекса и Макса. Артем и Ирина, схватив железные стойки микрофонов, принялись размахивать ими, чтобы отпугнуть собак. Марина и остальные девушки последовали их примеру. Псы боялись железа. Они с визгом отскакивали назад, но тут же нападали снова. Огонь разгорался все ярче, быстро распространяясь по стенам. Дело было плохо.